Глава 26. Маша. У меня всё дрожит внутри и нет слов. Пустота. Она сказала, что умирает. А убит я. Я не чувствую себя живым. Я не понимаю, на хрена вот это всё? Как умирает? Зачем? Почему? Я не давал такого распоряжения. Да, хочется, блин, сказать фразы из старого фильма. Я не давал такого распоряжения. Я не хочу, я не готов, я... Что я буду делать без Машки? Как жить? Как... как девчонки? Поэтому я... Поэтому я тебя позвала. Она меня позвала, да. Впервые за эти грёбаные два года позвала поговорить. Узнав, что я собрался жениться. Да уж, жениться. Полтора года пороги обивал. И так, и сяк, наперекосяк. Мне казалось, что вот-вот она сдастся, вот-вот простит. и тогда у неё было такое лицо, что я ждал, она скажет, «Ладно, Стас, всё, хватит, поиграли, поскандалили, повоевали и будет, давай возвращайся». Я так этого ждал. Думал, что я уже на пороге примирения чуть-чуть осталось Сколько раз отель бронировал, надеялся, что вот этим вечером я приеду к ней встречу, Очередной веник преподнесу подарок. Скажу, как я люблю я как больше нет сил быть одному. Я ведь реально был один. Совсем один. Даже, чёрт, даже одноразово не мог ни с кем пар спустить. Казалось, сделаю это и всё. Обеспечу себе пожизненный пропуск в ад. Никогда не заслужу прощения. Как тебе такое, Илон Макс, а? Чтобы нормально зрелый мужик полтора года без секса был. Больше, чем полтора. На самом деле, сложно было, когда она рядом. Ну и первые месяца три, потом привык. Уже вроде как и не надо было. Сам с собой пораспускал, вспоминая, как хорошо было с Машкой. Помню, месяцев через восемь случайно встретил бывшую помощницу, Катерину. Знал, что она уехала из города, не интересовался, как там она и что. Увидел в отделе кадров. Пришла за какой-то справкой смотрел и офигевал сам себя. Как? Зачем? на хрена что это было? Где был мой мозг? Так стало тошно, мерзотно. Здравствуйте, Станислав Игоревич. И голосок у неё такой противный. Чёрт, как угораздило. Кивнул, пошёл прочь. Тем же вечером зашёл в бар. Несколько раз там с друзьями встречался. Футбол смотрели и хоккей. Сел за стойку и нажирался в хламину. Просто в сиську. Таким бухим я даже в юности, кажется, не был. Хорошо, хозяин бара Тигран свой знакомый. Он меня прямо там у себя в кабинете положил. Утром вызвал меня доктора с капельницей. Спросил, что это я? Я и рассказал всё про развод, про измену мою тупую. А ты что думаешь? Другие не тупо изменяют? Игран усмехнулся. Все изменяют тупо, потому что измена Особенно, если любимой женщине это самое тупое, что может случиться. Что, есть опыт? Есть, такой же тупой. Он достал электронную сигарету, затянулся, пар выпустил. Тоже сейчас по судам хожу. Я бы ей все и так отдал. Только вот бар. Она требует продать и поделить. Деньги брать отказывается. Считает, что из-за бар все это. А оно из-за чего? Из-за тупости моей. Да, пришла тут новенькая официанточка. Жопой крутила. Милая молодая девочка. Все в глаза заглядывала. Тигран Тимурович, вы такой. Я заржал, так было знакомо. Он усмехнулся. Сучка. Напоила меня какой-то хренью. В кабинет забралась, на колени встала. Я даже не понял ничего. Она уже сосет. И как по заказу, Белла моя заходит. Да, блядь. Стандартный козлиный сценарий мужских проебов. «Я её глаза никогда не забуду, Белкины!» Игран затянулся, потом потянулся к бутылке молока. «Я даже с бухлом завязал. Можешь себе представить хозяина бара, который завязал с бухлом? Вот, хочешь молочка? Натуральное. С фермы мне привозят». И я кивнул, он налил мне. «Люблю её, жену очень. Прощение просил, прошу и буду просить, только...» что знаешь Иногда думаю, может, зря я так присмыкаюсь. Что если сделать вид? Что тебе пофигу? Новую жизнь типа начать. И что? Мне реально стало любопытно, что... Ах, хрен знает. Может, она почувствует, что реально теряет и простит. Ага. А может, не почувствует и не простит. Как моя. Не знаю, что там у Тиграна. Надо бы как-то зайти к нему. А вот у меня... Я себе тогда поставил срок полтора года. Буду добиваться, просить, умолять, стараться вернуть. Если через полтора года Машка не поддастся, не простит, значит... Значит, буду менять тактику. Или просто жить дальше. Ей начал жить. Вроде как. Перестал в ногах валяться, перестал унижаться. Свел к минимуму общение. С дочками встречался на нейтральной территории. Начал активнее спортом заниматься. Зал, тренер, велик, байк, спа. С парашютом прыгнул. Потом у приятеля на дне рождения встретил женщину. Переспали. Мир не рухнул. Всем было до одного места, с кем я и где. Всем это конкретно Марии моей. До одного места. Сука. И я знал что она тоже с Артуром этим. Потом вроде еще кто-то у нее был. Блядь. Вот так тупо я просрал свое счастье. Что ж. Тогда я думал, что все, конец. Почему бы не начать жить дальше? Жить другую жизнь. Без Машки, без любви. Начал. Как будто бы. И ведь знал, что она позвонит. Знал. Только, блядь, не знал, что всё вот так обернётся. Маш, ты... ты скажи, что тебе нужно. Ты...